«Ну что ж, теперь все ясно», — сказала Хэйди. «Я договариваюсь с доктором Хустеном». «Да эти весы врут», — слабо возразил Халик. «Они всегда врали, потому и я их и любил». Она посмотрела на него холодно. «Хватит, друг мой, достаточно этой болтовни. Последние пять лет ты все седовал, что весы врут в большую сторону». В ярком свете ванны он видел, насколько искренне она встревожена. Кожа на ее скулах натянулась. «Стой здесь», — сказала она и вышла из ванны. «Хэдди, подожди там». Она спустилась с лестницы вниз вернулась со стандартной коробкой сахара, на которой было крупно отпечатано «Вес 10 фунтов». Она поставила коробку на весы. На шкале появились цифры 0,12. «Я так и думала», — мрачно сказала Хейди. «Я ведь и сама взвешиваюсь. В сторону минус они не врут и никогда не врали. Люди с повышенным весом любят неточные весы. Легче отметать реальные факты. Если Хейди, если весы показали 229, Значит, на самом деле ты весишь 227, так что, Хейди, позвольно назначить визит к врачу. Он помолчал, глядя на свои ноги, потом покачал головой. Билли, я сам договорюсь о визите к врачу, сказал он. Когда? В среду. Поговорю с ним в среду. Пусть по средам после обеда обычно отправляется в клуб и играет в гольф. Я сам с ним поговорю. А почему сегодня же не позвонить, прямо сейчас? Хэйди сказал, он не надо, ну хватит. И что-то выражение его лица убедило ее, что давить больше не следует. В тот вечер она ни словом не затронула больную тему. глава 5 2221 воскресенье понедельник вторник билли сознательно избегал весов наверху наеалсяся от души хотя голодным себя не чувствовал скорее сила привычки ты прятать в кладовке пакеты с разными орешками и печеньем жевал сыр с крекерами за сахаренную кукурузу, чипсы и прочее, наблюдая футбольные матчи по телевизору в воскресенье. В понедельник с утра на работе ел конфеты, а после обеда бутерброды с сыром. Что-то из этих двух компонентов или оба вместе повлияли на его пищеварение. С 4 до 9 вечера его ужасно пучило, и он-то и дело портил воздух. Линда возмущенно вышла из гостиной, объявив, что вернется только в том случае, если ей дадут противогаз. Билли виновато улыбнулся, но не сдвинулся с места. Его личный опыт подсказывал, что убегать бесполезно. Этот запах словно прилипал к тебе. Позднее, глядя сериал «Правосудие для всех», он вместе с Хэдди съел целый пакет крекеров с сыром Сара -Ли. Во вторник, возвращаясь домой, купил возле магистрального турникета пару чизбургеров и, управляя машиной, уничтожил бутерброда в один момент. Когда миновал западный порт, Билли вдруг ощутил, будто его разум отделяется от тела. Это не было ни мыслью, ни отражением реальности, но именно разделением. Вспомнил чувство физической тошноты, которое ощущал на весах в ванной по возвращении из моханка. Ему показалось, что он вступил в новую фазу мышления. Словно некая астральная сущность принялась изучать его вплотную, и она стала его попутчиком. Что же видел этот попутчик? Нечто скорее смешное, нежели страшное. Мужчину, которому скоро вступнет 37, в туфлях Бойли с контактными линзами Бош и Ломб, тройки стоимостью 600 долларов. 36-летний толстый американский самец кавказского происхождения, сидящий за рулем Oldsmobile 98, модели 1984 года и пожирающий огромный бутерброд, с которого капает майонез и падает ошметки салата на его темно-серую жилетку.